Глава вторая. Не убегай, пронзительно прокричала Оливеру Лидия. Четырёхлетний мальчишка ломился через толпу гостей, которым не терпелось до начала бури убраться с острова на последнем пароме. Что бы там ни происходило, от обязанности следить за порядком Рори никто не освобождал. А ещё он чувствовал на себе взгляд Лидии. В душном, не по сезону жарком зале Она бегала с холодным кофе и пончиками на подносе. Волосы наспех собраны в узел, на поясе фартук. Последние два с половиной месяца, с тех пор, как на четвертое июля, спустя долгие часы отчаянных поисков, Рори нашел-таки Оливера, спящим на борту яхты на приколе, между ним и Лидией установилось неловкое молчание. А ведь он вроде как герой, ее герой. Но не прошло и нескольких часов после находки, как поползли слухи. Мол, Рори сам похитил и спрятал мальчишку, намереваясь впечатлить Трэя и пробиться в полицию штата. Или же потому, что боготворил Лидию? Это же видно с первого взгляда. Или просто потому, что Рори жалкий неудачник, как и его брат Пит, чуть не угробивший полгорода, когда обдолбанный оксикодоном едва не врезался на пароме в пирс. Жители острова, которых Рори знал всю жизнь, придумали эти слухи и превратили их в убедительную правду. После дня независимости Рори с Лидией не общался. Он не знал, во что верила она, и сколько бы ни искала источник сплетен, они не прекращались всё лето. Пройдя мимо Лидии в каких-то двух шагах, Рори на неё даже не взглянул. Не обратил внимания на то, как она вяло махнула ему рукой. Зачем подогревать это пламя? Ему ничего не светит, да и не светило, наверное, никогда. Как бы сильно он не желал Лидию все эти годы. Рори глянул на часы. Паром пришвартуется через сорок пять минут. Времени хватит еще раз обойти остров и вернуться на причал. К тому же надо проверить, не припозднился ли кто. Рори уже собрался уходить, когда Лидия остановила его. Я тебя почти всё лето не видела. Так и сезон дел по горло, ответил Рори, переминаясь с ноги на ногу и заново переживая чувства из детства, когда они с Лидией проводили лето вместе, исследуя закоулки острова. И у меня, и у тебя, добавил он. Сезон закончился, заметила Лидия. Гости уезжают. Может, получится выкроить время и кое-что прояснить? «Может, ты сможешь кое с чем мне помочь?» «Если надо что-то починить, проси мужа», — посоветовал Рори. Он вышел, сел в джип, хлопнув дверью, и поехал прочь, огибая небольшие группы людей с тачками и чемоданами на колесиках. Те шли к пирсу через городок, состоявший из грунтовой дороги, вдоль которой располагалось несколько лавок, пригоршня отелей и ресторанов. Все они, кроме разве что универмага, Сразу после Дня Колумба закроются. Остров Финистерре находился в юрисдикции полиции Будбей Харбор, но имел и собственное отделение, в котором Рори и служил. Рабочий график у него был такой: сутки дежурства, сутки выходной, сутки дежурства и потом 5 дней выходных. Помощники шерифа по большей части приезжали сюда на работу с материка, и только Рори, выросший на острове, покидал его лишь однажды. когда на два года поехал учиться в колледж. Сегодня все минувшие четыре часа смены он посвятил рутинным делам. Принял два вызова. Один по поводу собаки Боско, которая на привязи почти не сидела и забежала на чужую территорию. И второй по поводу разбушевавшегося костра, который к его приезду все равно успели погасить. Не надвигаясь и на остров Буря, день был бы самым что ни на есть обычным. Рори утопил педаль газа в пол и, промчавшись мимо гостиницы Лидии с цветником из многолетних растений и крохотной пекарни Пончики и пирог, вырвался за пределы города. Въехал на холм, с которого открывался вид на Атлантический океан, и спустился мимо пивоварни к поворотному мосту, связывающему Большой Финистерре, Большой F, и Малый Финистерре, Малый F. Управляли мостом при помощи ручной лебёдки, И в разомкнутом виде он висел параллельно расселении, так что по ней свободно проходили суда. Сейчас мост как раз был разомкнут, а значит, те, кто застрял на малом Эфи, на паром не успеют». Рори ударил по тормозам и выскочил из машины. «Газ!» — закричал он взглядом, ища сгорбленного старика-оператора. Газ не ответил, и тогда Рори побежал к маленькой красной будке, где Газ, оказалось, сидит и слушает прогноз погоды на древнем бумбоксе. "Ну же, Газ", обратился к нему Рори. "Там люди хотят до бури уехать". "Не будет никакой бури", отозвался Газ. "Я бы на это не рассчитывал. И вообще, через полчаса паром придёт. Я чую, когда буря близится. Колено ноет. Колено Как и всякий доисторический ловец самаров, топчущий землю Финистеры, Гас утверждал, что суставы не врут и точно предсказывают погоду. Вот только Рори не поставил бы на его колено против официального штурмового предупреждения. Там уже очередь на пирсе. Материковые, проговорил Гас. С ними жить невозможно. Без них даже лучше. Наведи мост и не убирай. Вот сам и наводи. управчал газ, прибавляя на радио громкость. И вообще, поговори с Лидией, добавил он. Она в то, что люди про Оливера и про тебя болтают, не верит. Ну-ну. Что бы там народ ни говорил, Рори знал правду. Он ясно помнил злополучную ночь. Когда солнце зашло, он забрался на борт той яхты и заметил, что брезент в одном месте отогнут. Потянул за край завязки легко отошли и увидел ногу Оливера чего он только не передумал когда стягивал брезент и прижимал к себе спящего Оливера потом прислушался жив ли мальчик и услышал его тихое дыхание я нашёл тебя парень прошептал Рори уже гордясь добрым делом ты в безопасности он сразу же позвонил Лидии спеша первым сообщить добрую новость Слышно было, как она, уронив сотовый, побежала к нему. Затем он по рации сообщил новость в штаб, и на заднем фоне услышал, как ликуют люди. Рори ждал, оставаясь на борту раскачивающейся на мелких волнах лодки, держа на руках Оливера. Он ждал награды, как герой, ждал, что Лидия взглянет на него так же, как он всегда смотрел на неё. И она выбежила из темноты на пирс Забрала Оливера и поцеловала Рори. Крепко обняла его, обливаясь слезами радости. Он поцеловал её в ответ, прижав к себе, не желая больше отпускать. А потом сам не заметил, как произнёс: "Я люблю тебя больше всех на свете. Я очень-очень люблю тебя". Такие слова назад не возьмёшь. Лидия спала с лица. "Давай не сейчас". Ответила она, и в это время навалила обрадованная толпа. Все решили отпраздновать, запустили салют, тот самый, который из-за поисков сперва отменили. Заиграл джаз-бэнд, по всему пирсу люди принялись танцевать. Даже Трей в ту ночь поздравил Рори. В мутьюгальник не меньше. "Давайте поаплодируем помощнику шерифа, нашему герою", произнёс он. Леди держала Трея за руку, а на плече у него спал Оливер. Толпа ликовала, а леди всё прятала взгляд. И уже на следующий день пошла молва. Сперва тихая, мол, Рори сам усыпил Оливера таблеткой снотворного, потом, пока никто не видел, спрятал его на лодке и в одиночку побежал обыскивать её, желая прославить героем. К тому времени, как слухи дошли до самого Рори, Они превратились в полноценную правдоподобную историю, хотя все своими глазами видели, как Крори метался по пристани, отгоняя толпу. Все видели, как он исполнял служебные обязанности и были рядом с ним на пирсе. Однако ход событий постепенно приобрёл иной оборот. Воспоминания менялись, и вот уже кто-то видел, как Крори под шумок убегал, уводя за руку Оливера. Не было такого, Ответил Рори первый раз, как услышал сплетни. Но отрицая их, он лишь убеждал всех в обратном. Это не твоё дело, Гас, произнёс он смотрителю. Больше не вздумай убирать мост. Вернувшись на дорогу, Рори крутил лебёдку до тех пор, пока зелёный мост с металлическим лязгом не встал на место. Мост, по которому едва мог проехать джип, соединял два отвесных утёса. у основания которых шумел быстроводный канал. Проезжая на другой берег, Рори едва удержался, чтобы не показать Гассу средний палец. Малый «Ф», занимавший площадь вдвое меньше большого, примерно одну квадратную милю, представлял собой почти идеальный круг поросшего лесом гранита, на котором не было ничего, кроме тропинок, коттеджей и пляжей. Городок сюда еще не дотянулся. Местный порядок не допускал на малый F машины, кроме разве что редкого обслуживающего транспорта. Поэтому единственная небольшая дорога на этом клочке земли не знала колёс крупнее чем от тачки. Рори старался вести осторожнее, петляя между деревьями и береговой линией. Гости по большей части, особенно те, кто наведывался на остров в конце сезона, знали, как тут заведено. И Эрори махал рукой, проезжая мимо весело бродящих своим ходом к парому людей. Где-то на полпути, с подветренной стороны острова, деревья расступились, открыв вид на берег, покрытый водорослями и приливными лужами. Примерно в четверти мили от дороги, на каменном кругу стоял красно-белый маяк. Отлив обнажил песчаный перешеек, соединяющий его с берегом, но скоро море снова поглотит его. Маяк построили на рубеже XVIII века, и он тут же стал излюбленной натурой пейзажистов, мелькая на сотнях, если не тысячах полотен, от шедевров до откровенно любительской мазни. Как и почти все маяки, этот вот уже несколько десятков лет назад автоматизировали, и с тех пор сама башня, как и пристройка смотрителя, пустовала. Сегодня, несмотря на бурю За Мальбертами стояло по меньшей мере шесть художников. Они стремились запечатлеть темнеющее небо и кипящее море. Терори покинул салон и какое-то время понаблюдал за ними. Потом взял с приборной панели микрофон громкоговорителя и прогудел в него: мол, паром отходит ровно через 25 минут. До бури другого не будет, добавил он, глядя, как художники хватают вещи и разбегаются. Некоторых жизнь ничему не учит. Каждый день повторяется одно и то же, даже если не надвигается буря. Паром приходит, паром уходит, кто-то успевает, кто-то нет. А Роре, что бы ни произошло, приходится разбираться. Какое-то время он смотрел на море, пытаясь прогнать мысли о Лидии. В детстве они жили по соседству, гуляли по лесу и каменистым берегам, восемь лет ходили в однокомнатную школу, с другими детишками на острове. Потом каждый будний день стали мотаться на пароме на материк, посещая занятия в старших классах, где их называли островитянами. Они были для всех изгоями, странными людьми, почти выродками, неразлучными. Сколько рори себя помнил, он всегда желал Лидию, но не то, чтобы сознательно лелеял эту страсть. Даже уехал в Портленд, где я поступил в колледж и делил комнату с другими четырьмя ребятами. Жил в большом городе, мечтая уехать как можно дальше от дома. Однако обстоятельства распорядились иначе. Родители умерли, а Пит тогда ещё был несовершеннолетним и нуждался в присмотре. Потом и Лидия, уехавшая в колледж в Ороно, вернулась и привезла к всеобщему удивлению мужа, чужака, Трея. Тут кто-то постучал в окно джипа. Не постучал даже, забарабанил, и Эрори вынырнул из задумчивости, почти ожидая увидеть одного из художников, который потребует подбросить его в порт. И в самом деле, на дороге нервно перетаптывалась с ноги на ногу женщина. Рядом стоял её чемодан, содержимое которого было разбросано по земле. Всё на этом острове жило в ритме парома. У вас ещё 20 минут. сказал Рори, приспустив стекло и неведомо как заставив себя улыбнуться. Ещё спокойно успеете. Женщина ахнула и показала вдаль на тропинку. Потом наконец обрела дар речи и сказала: "Там человек". "Ясно, его что, подбросить на дороге, за поворотом. У него нож". Включились наработанные рефлексы. "Вызвать подкрепление". "Да ну, какое тут подкрепление?" очистить территорию и изолировать источник проблемы. Бегите, хрипло прорычал Рори. К мосту. Если кого-то встретите, велите им тоже уходить. Ни за что не останавливайтесь. Женщина смотрела на него, не шевелясь. Быстро. Спотыкаясь, она перешагнула через собственный чемодан и побежала прочь. Рори же Огибая поворот, сообщил о ситуации в дежурную часть на Материке и чуть не врезался в мужчину. Тот размахивал тесаком над головой, угрожая чему-то невидимому. Он был в чём мать родила, шёл спотыкаясь и глядя перед собой сонными глазами. Рорит дал по тормозам и выскочил из машины. Чёрт возьми, пит, прокричал он. Опусти нож! Младший брат Рори некогда был мускулистым и привлекательным малым, но теперь сильно исхуднул, а его тело покрывали следы от уколов и шрамы. Пидер, пидер, пидер, гомик, пидер, бормотал Пит, размахивая ножом. Господи Иисусе, под чем ты сегодня? спросил Рори. Брат ещё сильнее разъярился и неуклюже бросился на него, вспаров ножом воздух. Однако Рори привык бороться с младшим братишкой. Он всю жизнь напоминал Питту. Кто из них старший, и теперь жалел об этом. Он отступил в сторону, уходя от удара, и Пит плюхнулся в лужу, сверкая голым задом. Рори отбросил нож в кусты, прижал братишку коленом к земле и надел на него наручники. "Ты уж извиняй", произнёс он. Пит был младше на 6 лет. Он едва дотянул до конца старших классов и был ещё пацаном, когда умерли Сперва мать, а затем и отец. Рорик к тому времени успел получиться в колледже, но затем записался в полицию, а Пит пошёл по стопам отца и стал паромщиком. Работа ему нравилась. Он любил быть главным, оставаясь в зоне комфорта, где всё знакомо. Любил пиво и девчонок, которые ежедневно мотались на пароме туда и обратно. Большую часть времени, особенно летом, работа у Пита была не бей лежачего. Но потом на остров и в семью Рори проникли наркотики, забрав по очереди её членов. Сперва мать. Та принимала оксикодон, пока рак пожирал её тело. Затем отца. Он тоскал у неё таблетки, чтобы заглушить боль от старой травмы. Оба нашли врачей, которые продлевали им рецепт. Мать умерла от рака 7 лет назад, а отец от передоза спустя год. Теперь вот Пит. Начал братишка с того, что в старших классах таскал у родителей таблетки и продавал их в школе. Эрори прикидывался, будто не знает, закрывая глаза на преступление и беря грех на душу. После инцидента с паромом и после того, как Пит вылетел с работы схлопотав за одно условный срок за употребление наркотиков, дела только ухудшились. Эрори гадал, когда, а это правда был вопрос времени. Ему пригодится налаксон, который он всёду носил с собой, чтобы если что выручить брата. Вообще на острове этот препарат спасал очень часто. Рывком подняв на ноги Пита, брат рычал и пытался укусить за руку. Рори запихал его на заднее сиденье джипа и бросил ему плет. На вот, укройся. Эта сморщенная пиперка слава тебе не добавит. Под кайфом и голышом, выбежав в лес, размахивая ножом, Петр откровенно нарушал условия срока. Похоже, пришла пора наконец сдать братишку. Не может Джирори вечно его покрывать. А вот только тюрьма, где наркотики достать несложно, ничего не исправит, наоборот, лишь ухудшит. Внезапно накатила дикая усталость. Паром отбывал через 10 минут, и Эрори нужно быть на причале, чтобы проводить его. Надо бы ещё разок объехать малый F поискать опоздавших, а ещё одеть братишку, отвезти на материк и сдать шерифу. Так Рори поступил бы в качестве представителя закона, исполняя служебные обязанности. Но есть же ещё долг перед семьёй. К тому же сегодня ночью надо быть на острове, переждать бурю вместе со остальными, убедиться, что никто не пострадал. Пидар-пидар-пидер трещал пит, молотя в окна джипа. «Прекрати», — велел Рори. «Пожалуйста», — добавил он потом дрогнувшим голосом. Его слова, похоже, достигли цели. Братишка слабо улыбнулся и закрыл глаза. «Даров, братан», — промямлил он. «Приоритеты. Что самое главное?» «Семья на первом месте», — так учила мама. Об этом напомнила бы и Лидия. Рори завёл двигатель. «Прекрати». Через восемь минут паром уйдет. До завтра другого не будет. А значит, у Рори восемь минут на размышления. Впереди на дороге, в паре сотен ярдов, он увидел женщину. Та бежала к нему. Рори хотел уже ехать дальше. В конце концов, любой, кто застрял на острове, теперь сам по себе. Но что-то в том, как женщина двигалась, заставило его притормозить. Вот она споткнулась и упала. поднялась на четвеньки. Ни чемодана, ни тележки при ней не было, а её светлые волосы развевались вокруг головы сальными щупальцами. Да это же одна из квотеров, занявших викторианский дом. Новенькая, пребыла на острове всего неделю другую. Асобняк стоял в лесу как раз за поворотом. Рори не сомневался, что пит, чем бы он ни закинулся, достал наркоту именно там. Не первый раз захотелось взять спички и подпалить чёртову развалину. Развелось на острове Чужаков. Развелось барык, стремящихся нажиться на всех подряд. Рори обернулся к Питту. Знаешь её? Братишка смотрел перед собой пустыми глазами. Женщина закричала, но слов Рори не разобрал. Он ждал, оценивал ситуацию. Смотрел, нет ли при ней оружия. Теперь на ее лице он видел испуг, слезы, пот. И тут он вспомнил. Мальчик, темные волосы, грустные глаза, холодное осеннее утро, когда эти двое прибыли. Мальчонка жался к бедру матери, когда они сошли с парома и отправились вдаль по дороге, неся грязный зеленый вещмешок. Рори в тот день чуть не последовал за ними, понимая, что они наверняка окажутся в том старом доме, где ребёнку совсем не место. Спустя мгновение Рори уже нёсся в сторону пирса. Оставалось 4 минуты. Не дай бог, гас убрал мост. "Сегодня тебе везёт", сказал Питу Рори. Сейчас он был единственным помощником шерифа на острове, и приходилось выбирать. Он включил сирену и проблисковые маячки. Нужно было задержать паром.